«Деточки мои, овечки вы мои милые!» — пробурлил Аббат, уже довольно-таки пьяный. «Нельзя вам ужинать такими голодранцами! Идите же сюда ко мне поближе, идите все!» И он треснул кулаком первого, и седьмого из четырех, и те отлетели, исказившиеся, как призраки, и пробили зеркало, и зеркало распалось на куски. И оттуда полезли и завалили всю землю, Легли ворохами по всем залам лабиринта многоцветной одежды, усеянные перлами, Все, как одна, истасканные и грязные. И Закхей принял Ризу белую, Авраам цвета птичьего, Лот серную, Иоанна голубую, Фекла пламенную, Даниил львиную, Иоанн треклинную, Адам кожаную, Иуда — серебряную, цвета денег, Раф — червлёную Ева — цвета дерева добра и зла, и кто-то еще принял пестопокровную, кто-то серединную, кто-то ворсеную, кто-то морского цвета, кто-то увеселенную, кто-то ракушечную и ржавоцветную, и черную, и гиацинтовую, и цвета огня и пламени, а Христос... Прохаживался в ризе голубиного цвета и хохоча дразнил Иуду, что тот не умеет так пошутить, чтобы было весело. К этому времени Хорхе, стащив с себя читальные стекла, стал устраивать неопалимую купину, на которой Сара принесла дрова. Иофет их собрал, Исаак уложил, Иосиф наколол. Тут же Иаков откупоривал колодец, Даниил сидел у озера, прислужники начерпали воды, Ной принес вина, а гарь-мех Авраам тельца, которого Рааф привязала к столбу с помощью Иисуса, подававшего вервия, и Илии, спрягавшего ноги. Потом Авессалом подвесил его за волосы, Петр подал меч, Иоанн убил тельца». Ирод выпустил всю кровь, Сим прибрал требуху и навоз, Иаков побрызгал маслом, Малосадон посолил, Антиох поставил на огонь, Ревекка сварила, И Ева первая отведала, и ей стало нехорошо. Но Адам предложил не обращать внимания И все похлопывал по плечу Северина, Советовавшего подсыпать ароматических трав. Тогда Иисус преломил хлеб, раздал своих рыб, Яков раскричался, почему Исаак съел у него все бобы, Исаак пожрал козленка прямо с огня, а Иона — вареного кита, а Иисус остался на тощий желудок 40 дней и 40 ночей. Тем временем все заходили и выходили, принося изысканнейшую снеть от разных ловитв, Любого вида и любого цвета, причем Вениамин всегда отхватывал самую большую часть, а Мария — самую лучшую, а Марфа жаловалась, что всегда ей приходится за всеми мыть тарелки. Потом они поделили теленка, который тем временем непостижимо увеличился, и голову от него взял Иоанн, а весолом — загривок, аарон — язык, Самсон — челюсть, Петр — ухо. Палаферн — шею, Лия — зад, От плеч э, — Саул, Иона — потроха, Товий — желчь, Ева — ребро, Мария — грудь, Елизавета — матку, Моисей — хвост, Лот — ляжки, Езекииль — кости. Тем временем Иисус закусывал ослятий, Святой Франциск — волком, Авель — агнцем, Ева — муреной, Креститель с ранчой, фараон осьминогом, разумеется, подумал я, но с какой стати? А Давид поедал шпанских мушек и кидался на девицу черную, но прекрасную, в то время как Сальватор вонзал зубы в окорок живого льва, а фёкла с воплями удирала, спасаясь от паука, покрытого темным волосом.